ва 22. Дело земное. 8 млн кристаллов фракции Homon 3, я всё же согласился заплатить и даже не стал увязывать это с требованием информирования широких масс о существовании игры, искажающей реальность. Я действительно не обладал всей полнотой информации, а потому предпочёл уступить с третьим пунктом требования, чтобы не наломать дров. К тому же новость о формировании единого центра силы на большом континенте виртуальной планеты требовала осмысления и тщательного изучения. Да, кураторы Купола считали эту формирующуюся коалицию альтернативным и более перспективным путём, нежели сближение с моей фракцией Реликт. Но что, если для Реликта новая коалиция вовсе не конкуренты, а потенциальные союзники в деле защиты нашей общей планеты? Сильные фракции Земли были жизненно необходимы. И я вовсе не собирался подавлять чужие коллективы. Наоборот, моей целью было сотрудничество с ними, научная и промышленная кооперация, ну и, конечно же, взаимное усиление на благо нашей общей родной планеты. А ещё во время переговоров прозвучали весьма заинтересовавшие меня слова ведущего собрания майора Кудрявцева. Гекко подтверждает, что человеческих фракций на Земле становится всё больше, а сами фракции укрупняются и становятся сильнее. Уже сейчас среди людей имеется порядка 30 игроков со статусом Ленг, а вскоре должен появиться и Кунг, самый сильный и влиятельный из статусных игроков, способный объединить под своим началом разные земные фракции. Есть определённые предпосылки, что этот Кунг зародится в новой коалиции. Именно там существует специальная программа ускоренной прокачки характеристик известности и авторитета лидеров фракций. Именно с этим кунгом, когда он появится, фракция Human 3 планирует сотрудничать. Ох, как же в этот момент у меня чесался язык сообщить всем собравшимся, что этот великий и ужасный кунг, появление которого они так ждут, стоящий перед ними комар. Хотелось снять нуле кольцо и посмотреть на лица кураторов, которые всего несколько минут назад отказались от углубления интеграции с моей фракцией Реликт. назвав мои планы утопичными и несбыточными и выбрав для фракции Human 3 и Human 23 иной путь развития но я сдержался посчитал, что не время ещё демонстрировать мой новый статус нужно сперва с головой окунуться в земную игровую политику и выяснить сложившуюся на виртуальной планете ситуацию переговоры по дальней связи продолжились хотя дальнейшие темы были уже не столь масштабными и интересными Конкретика насчет переброски 300 бойцов 2-го легиона в параллельный мир. Место сбора бойцов Объединенной Армии Земли. Разворачивание тренировочных лагерей в непосредственной близости от космодрома Гекхо. Возможность задействования арендуемых мной и моей компаньонкой челноков для доставки на Землю заказанных фракцией H3 грузов. Ускоренные курсы изучения языка Гекхо для людей. Сложные настройки игрового меню у лидеров фракций. Другие темы интересны лишь непосредственно в них вовлечённым. Наконец я посчитал переговоры законченными и отключил дальнюю связь. Перед этим, попросив бывшего лидера фракции Human 25 Валентино Коваль прибыть в космопорт Гекко, у меня имелось множество проектов, связанных с далёкой нодой на большом континенте. "Муж мой, ты поразительно быстро уступил в переговорах с этими людьми", сообщила мне принцесса Мино, когда мы вернулись на фрегат и находились одни в капитанской каюте. и я слишком хорошо тебя знаю, чтобы допустить мысль, что ты мог испугаться и сдаться, что ты отказался от собственных амбиций в пользу какого-то полумифического кунга Земли и не имеешь плана Б. Я подошел к сидящей в кресле принцессе и ласково погладил по серебристым волосам. Затем осторожно положил ладонь на живот супруги. Пока еще визуально беременность Мино не была заметна, хотя мое высокое восприятие уже позволяло чувствовать биение маленького сердечка. «Да, ты права. Просто я уже знаю, кто станет кунгом Земли, а потому не вижу смысла спорить и ломать копья». «И кто же им станет?» Удивленно подняла на меня глаза Мино, а потом сообразила. «Ты и есть тот самый кунг, которого они ждут. Так вот, зачем у тебя скрыты игровые характеристики». Я весело подмигнул ей и временно снял ноль кольцо, чтобы подтвердить догадку супруги. Мино довольно заулыбалась и прижалась ко мне. Момент был исключительно подходящим, чтобы обсудить дальнейшие планы. Я очень деликатно, старательно подбирая слова, выразил мысль, что ради здоровья будущего ребёнка мнено придётся покинуть экипаж звездолёта и остаться на планете. Ожидал от супруги споров и серьёзного сопротивления, но их не последовало. Да, так будет правильно. Я сама искал удобного повода поговорить об этом, поскольку недавно лишь своевременное вмешательство корабельного медика помогло избежать серьёзных осложнений. или даже потери ребёнка, мне действительно лучше поберечь себя. Только во избежание пересудов очень прошу, объявиви меня снова старшей женой, поскольку воеда не должна бросать супруга в его странствиях. Я пообещал сделать это в ближайшие дни, причём громогласно на весь магократический мир. Сейчас, когда подтвердилась возможная связь напрямую из игры с реальным миром, правителю первой директории больше не было необходимости общаться с подданными лишь через посредников. Настала пора выступить напрямую с большой пространной речью, в которой я хотел рассказать о своём видении ситуации в могократическом мире, отношении к старым ветхим заповедям и антимагическому восстанию. Эта речь должна была произвести эффект разорвавшейся бомбы, поэтому я старался продумать детали будущего выступления, предусмотреть все последствия и тщательно подготовиться. Минно закрыла глаза и, не прекращая улыбаться каким-то своим мыслям, уснула. Я посмотрел на часы. До большого праздничного обеда, объявленного новеньким поваром-ассасином, оставалось ещё полчаса. Самое время было распределить очки характеристик Камара и посмотреть, что вообще вырисовывается по навыкам и какие стороны требуют усиления. Кунг Камар, человек, фракция Реликт, слушающий 105-го уровня. Характеристики персонажа: сила 14, ловкость 18, интеллект 33 7. Восприятие – 29 плюс 2. Телосложение – 17. Модификатор удачи – плюс 3. Внимание! Имеется 8 свободных очков характеристик. Дронов в управлении – 3 из 3. Параметры персонажа. Очков здоровья – 2346 из 2346. Очков выносливости – 1525 из 1713. Очков выносливости – 1525 из 1713. Этчк оф магии 1180 из 2352. Переносимый груз 28 кг. Известность 106, авторитет 102. Навыки персонажа: электроника 100, внимание, возможно получение первой специализации к навыку. Сканирование 72, картография 89, космолингвистика 108, взята первая специализация. Оружие 66. Минералогия 60. Средняя броня 100. ВЗЕТА первая специализация. Зоркий глаз 99. Медкость 53. Целеуказание 55. Ощущение опасности 98. Псионика 123. ВЗЕТА первая специализация. Ментальная сила 120. ВЗЕТА первая специализация. Управление механизмами 114. ВЗЕТА первая специализация. Мистицизм 68. Телекинез 13. Обучение 27. Дезориентация 9. Внимание. Имеется тринера определённых очка навыков. Сперва я вложил очки навыков. На этот раз отступил от ранее принятой стратегии и повысил до сотки навыки Зоркий глаз и Ощущение опасности, чтобы сразу разобраться с первыми перками у трёх навыков. У электроники выбрал специализацию Видение ошибки. позволяющий при работе с электронными системами исключать откровенно неправильные варианты соединения и действий. Полезная специализация, которая должна была существенно помочь моему персонажу при работе с незнакомыми сложными системами. С навыком Зоркий глаз тоже долго мудрствовать не стало и выбрал полезный перк увеличение дальности обзора на 20%. А вот с ощущением опасности я надолго подвис. Всё казалось нужно Увеличение времени предупреждения об опасности с 2 до 3 секунд. Увеличение вероятности срабатывания предупреждения. Интуитивное действие, позволяющее избежать непосредственной угрозы жизни. Игнорирование влияния мешающих срабатыванию навыков внешних факторов и внутреннего состояния персонажа: сон, болезнь, алкогольное или наркотическое опьянение, гипноз и так далее. Мгновенное определение источника угрозы. Ослабление или даже полное отключение у вашего противника эффектов навыка Ощущение опасности. После почти десятиминутного раздумья я остановил свой выбор на последнем из предлагаемых вариантов. Ведь как мне бывало, мешал навык Ощущение опасности у противников. И ещё давняя перестрелка с Минна Лафин на пароме Гекко показала, что зачастую я бывал совершенно бессилен что-либо сделать против кажущихся неуязвимыми врагов. Итак, со свободными очками навыков закончено. Пора переходить к самому вкусному. У меня имеется 8 свободных очков характеристик. Как ни странно, но тут я вообще не колебался, поскольку примерно уже знал, что нужно усиливать моему комару. Сразу 3 очка восприятия. От этой характеристики зависело множество навыков моего персонажа: картография, зоркий глаз, меткость, ружье, сканирование, да и электроника частично тоже. Вся эта группа навыков в последнее время заметно отставала от других. более ориентирующихся на интеллект. И ситуация нужно было исправлять. Итак, повышаем восприятие с 29 до, правильно, 33. Одно дополнительное очко получаем бонусное за два вложенных в характеристику выше 20+. Спросите, почему бы тогда не вложить ещё одно очко в восприятие, получив на выходе сразу два из-за ещё одного бонусного? Всё, конечно, так. Вот только я надеялся в будущем добавить одно очко к восприятию просто так. Любую активно использующуюся характеристику можно улучшить на 3 единицы, а рост восприятия на 2 пункта у меня уже был. Поэтому лучше подождать и получить столь желанное бонусное очко вместе с ростом характеристики, а имеющемуся свободному я найду лучшее применение. Итак, восприятие у комара выросло до 33, а при надетом и кавизере эффективное восприятие составляло аж 35. Даже визуально в окружающем мире произошли изменения. Я видел всё контрастнее и чётче. Явственно чул доносящиеся с камбуза аппетитные запахи, слышал ровное дыхание спящего мино и перебранку Кислова с Эдвардом за три переборки фрегата. Как не трудно догадаться, двое членов экипажа спорили насчёт NPC Дриады Нефертити. Разговор хоть и проходил на повышенных тонах, но оставался всё же в рамках допустимого. Из оставшихся пяти свободных очков характеристик сразу четыре вложил в интеллект, повысив этот важнейший для моего персонажа показатель с 33 до 39. Да, получил сразу два бонусных очка. С надетыми кольцами эффективный интеллект составил аж 46. Ох, не завидую врагам, с которыми буду мериться псионикой. Почти всех я теперь глушил со 100% вероятностью за счёт преимущества в интеллекте более чем на 10 единиц. Даже жутковатый дед моей супруги, соправитель человечества Ленг, Тумор Анхулафин, едва ли справился бы со мной нынешним. А отныне лишь самые-самые выдающиеся игроки, вроде иерархов реликтов, командующих илонским флотом Кунг Ки Сяо или великой проповедницы Ленг Амиру Умаяо, могли побороть меня в ментальном поединке. С ростом интеллекта объём маны вырос у меня сразу практически на 500 единиц. Поверьте, это много, даже очень много. Это дополнительно несколько попыток взять сложные механизмы под свой контроль. Кстати, и вероятность успеха таких действий теперь резко вырастет. Или дополнительная минута жёсткого псионического боя за действием сразу нескольких умений. Эх, Валерий Урла, как же повезло тебе, что ты бросил мне вызов 2 дня назад, а не сегодня. Сегодня я бы смел твою псионическую защиту без особого труда. Последние из свободных очков характеристик я вложил в телосложение. Повысив этот показатель до 18, стало чуть больше очков выносливости, очков жизни, да и в целом свободный капитан Кунг Камар легче теперь будет переносить перегрузки космических полётов.